кафе Афродита. Геоцинтов позвонил в редакцию в а н ю ш у и попросил Николая Ивановича встретиться с ним, выпить чашку кофе и посоветоваться по важному делу. Геоцинтов приехал в кафе первым, сел возле окна, закурил, попросил Лакея принести два кофе и, опершись лбом о ладони, принялся разглядывать серые прожилки на белом мраморе стола. Ванюшин вошел в кафе тихо, глядя себе под ноги. На приветствие знакомых не отвечал. Сел возле полковника и спросил. «Что-нибудь неприятное?» «И да, и нет», — ответил тот, заправляя в длинный мушту к сигарету. «Я похитрить т е б я позвал». «Устал. От хитрости не устают, от нее гибнут. Афоризмы, афоризмы». Они-то красивы, е п о истина уродлива. О, это даже не афоризм, это аксиома. Что Исаева не привез? Ты же просил меня приехать одного. По-моему, ты доверяешь ему больше, чем себе. Себе-то я вообще не доверяю. Я растратчик по натуре. Коля, как на исповеди? Ты Исаева давно знаешь? Я работал с ним у Колчака и шел от Омска до Харбина. Ну, а если мы его возьмем к себе? Он не согласится. Ты меня неверно понял. Что, если мы его заберем? Причины? У меня нет явных улик. У меня есть уверенность, построенная на интуиции. Я не дам его в обиду, Кирилл. Не потому что как и всякий русский интеллигент я не люблю жандармов нет просто нельзя хватать людей по интуиции это средневековье а если я дам компрометирующий материал другой разговор я жду ответа из лондона и рееля но тогда я буду со щитом и припомню этот разговор ты что угрожаешь В некотором роде. Господь с тобой, Кирилл. Я уже п у г а н ы й С тех пор ни хрена не боюсь. Сволочи, в кофе с о л и целую чайную ложку кладут. Турецкий рецепт. Ерунда, просто кофе зазеленелый. Иначе он плесень ю отдаёт. И поскольку я отношусь к тебе с и м п а т и и Кирилл, не советую зря рисковать, «Я-то бумагоморатель, я-то зерно, но Меркулов будет недоволен. Об этом я уж позабочусь». «Ах, вот как!» «И не иначе. Считаем, что этого разговора не было вовсе». «А его и не было», — улыбнулся Ванюшин и стал рисовать пальцем замысловатые узоры на запотевшем окне. Уже третий день шел дождь со снегом, океан казался коричневым, он был иссечен тонкими струйками, и если по вечерам, когда город затихал, подолгу слушать, начинался тоненький стеклянный перезвон. Дождевые пузырьки лопались.